Голова вторая. Приоритетная цель. «Что же все таки происходит?» Хенву нервно по сторонам. На часах было только 11 утра, поэтому кафе казалось безжизненно пустым, а обеденное время еще не наступило. Причиной прийти сюда в такую рань стал полученный ранее телефонный звонок, звонивший представился как Хомин Ван из департамента планирования Global Exus. «Это не телефонный разговор, поэтому давайте встретимся». «Где вам будет удобно?» Он пригласил его, не вдаваясь ни в какие подробности, лишь только получил подтверждение, что звонит владельцу ID-ARC. Прошёл уже год с тех пор, как Хенву присоединился к тестированию на устройство на работу в компанию и окунулся в новый свет. Однако за все это время Global Lexus ни разу не вышла с ним на контакт, и по правде осознание этого пробуждало в нем нешуточное беспокойство. Неужели за все время никому из руководства не понадобилось с ним связаться? Тем не менее, он старался воспринимать это как хороший знак. Начальство устраивало его работу. С другой стороны, это могло означать и то, что он не интересен руководству, однако во всем должна быть золотая середина, именно поэтому Кенву сидел здесь. Внезапный контакт мог быть как хорошим, так и дурным знаком, было ли это связано с его торговыми делами. В этот момент внезапно раздался звон колокольчика, оповещавшего, что кто-то вошел в кафе. Это был молодой... Двадцати с чем-то лет коренастый парень, который беспокойно оглянувшись по сторонам, увидел Хинву, сидевшего в одиночестве, и подошел к нему. Вы, Аркнем. Да, я Арк, ответил Хинву с серьезным выражением лица. Ра Меня зовут Хаминван, я звонил вам. Он протянул Хинву свою визитку, так будто они уже давно были близкими друзьями. Простите, но у меня нет визитки, чтобы дать в ответ. Ничего страшного. Номер телефона Арк Нима занесён в мой персональный компьютер. Ваше настоящее имя Ким Хен Ву, так ведь? Но после прочтения ваших отчетов имя Арк стало более привычным для меня. Вы же не будете против, если я буду обращаться к вам так? сколько. Все нормально. На самом деле это имя стало для Хен Ву столь же привычно, как и его собственное. Однако, как и в любой первой встрече, после приветствия в силу вступало смущение и неловкость. Вы отличаетесь от того образа, что я представлял себе. «Да. Я дважды видел Арка в новом свете. Впервые это случилось во время финала на арене Темного Силариона, а второй раз — совсем недавно на видео, размещенном на официальном сайте. Вы запомнились мне как мускулистый черный волк, так что я непроизвольно представил себе кого-то более мужественного». Пусть Хенвуи не посещал спортивный зал какое-то время, он был в достаточно хорошей форме, тем не менее он изучал таквандо, а на бодипилдера совсем не походил. поэтому и мускулатуру под слоем одежды невозможно было различить. Эффект от упражнений был недостаточно велик, в том числе из-за частого несоблюдения диеты. Но причина, почему собеседник не сразу смог признать в хенву арка, крылась другом. Арка света, которого заснял на видеобуксил, показывал себя живым и красноречивым оратором. В отличие от буксилы и лоретты, перед его словами не могли устоять даже старейшины из клана Барон, однако при встрече вживую он оказался намного более замкнутым человеком. Различие между персонажем и человеком не такая уж редкость для онлайн-игр. Случается, что спокойный и тихий человек преображается, садясь за руль. В играх происходило нечто похожее. От тихони не оставалось и следа, ему на замену приходил коммуникабельный парень, к тому же еще и прекрасно разбирающийся в технике. Но такие люди тоже бывают. Тем не менее, почему он кажется мне таким смутно знакомым? Наклонив голову на бок, Хомен Иван разглядывал лицо Хинву. Хотя это была их первая живая встреча, какая-то неуловимая деталь, кроющаяся в этом человеке, казалась ему невероятно знакомой. Было ли дело в его силуэте или же источаемой им ауре? Он никак не мог разобраться в этом, поэтому просто спросил. «Мы когда-нибудь встречались прежде?» «Встречались ли мы?» «Не думаю». «Вы кажетесь мне немного знакомым?» «Сегодня наша первая встреча». Единственный раз, когда мы могли пересечься, первое собеседование в Global Access. Нет, не там! Я видел вас совсем недавно! Хамен и правда ранее видел Хинву, не арка обращенного в темного волка, а настоящего живого Хинву. Случай, который он пытался вспомнить, произошел в то время, когда настоящая драка с участием Хинву попала на видео. Хаменву, Ву, директор департамента планирования, проводивший первое собеседование, Считал, что именно тот человек был игроком, одолевшим Вальдераса и в ивент это и заставило Хэмин отправиться на поиски. Однако качество видеозаписи на телефон оставляло желать лучшего, да и расстояние было значительным, так что он не смог разглядеть лица Хэн Вот почему, даже сидя напротив него, он до сих пор не мог признать в того человека. Единственной связью соединявшей их был отчет Хэн о событиях Ивент-Квеста, который уже был утилизирован. Хэмэн Ван просмотрел это видео десятки раз, и хотя лицо на нем было невозможно разглядеть, Хенву казался ему немного знакомым. «Как будто что-то мешает мне вспомнить. Где же я мог его видеть? Уверен, это очень важно». Пока Хэмэн Ван отчаянно блуждал в заколках своих воспоминаний, его внезапно пробила дрожь и окутал сильнейший холод. Он еще не мог понять, что произошло, но чувствовал, что не должен дальше размышлять. так как его животные инстинкты посылали ему предупреждение. Это было опасно, Еще один шаг в запретную зону, и последствия станут необратимы. Он был поражен именно таким страхом, и человеком, привившим ему такой ужас, был никто иной, как капитан первой команды спецназа Ли Майанг. Хэмен Ван в то время искал человека с видео, однако неверно понявший ситуацию, Ли Майанг устроил ему настоящее боевое крещение. Это было опасно для жизни, Хэммэн впервые за всю свою жизнь получил такой урон. Сколько раз после того дня он страдал от кошмаров. Поэтому теперь все, что связано с этим видео, было душевной травмой для него. Вот почему он не мог предположить, что Хенву был главным героем того ролика. Более того, он совершенно забыл о видео после того дня. Однако сейчас лицо Хенву, казалось, снова вызвало его травму, так что он тут же отбросил все мысли об этом. Загадки человеческого разума поистине безграничны, Как из загадки того ужаса, что Ли Маянг поселил в душе парня, именно поэтому даже самые жестокие гангстеры, отъявленные злодеи, побегут, едва завидев или услышав имя Ли Маянга. «Прошу прощения, кажется, я ошибся». Хэмен Иван, быстро покачав головой, избавился от нахлынувшего беспокойства. «Вы в порядке?» — обеспокоенно спросил Хинву, заметив, как его собеседник вдруг вспотел. А. Кажется, сегодня жарковато. <смех> не надо беспокоиться. Почему же меня внезапно стало знобить? Возможно, я ослаб последнее время. Может, мне следует начать принимать витамины? Стараюсь успокоить нового знакомого, Хеминван и сам не мог понять причины внезапного зноба, так как совершенно забыл все, что произошло в тот день, и все, что было связано с видео, к сожалению, под давлением сильных хищников слабым и беззащитным, травоядным остается лишь забыть о своих мучениях и жить дальше. Так, о чем я говорил? Прочистив горло, заговорил Хэмин Ван, стараясь разрядить атмосферу. А вы о чем-то говорили? А правда? Хемин почесал затылок, прежде чем заглянуть в свою сумку. Если честно, я немного в замешательстве. Наблюдая за его действиями, хенву поколебался, но все же спросил: Доводилось ли вам прежде контактировать с другими кандидатами? А? В каком это смысле? «Экзамен начался более года назад, и за это время я не получил ни одного сообщения от Global Exos. Компания ничего не отвечает на мои ежемесячные отчёты. Возможно, такое происходит с каждым кандидатом?» «Но...» — Хомин Ван выглядел слегка смущенным и захваченным врасплох этим вопросом, но спустя секунды вежливо улыбнулся и кивнул. «Да, такова политика компании. Нам бы хотелось, чтобы кандидаты играли свободно, не чувствуя на себе времени экзамена». Я не могу рассказать эти подробности, поскольку это конфиденциальная информация, но решение различных задач, поставленных нами, является основополагающим. Если бы мы контактировали с кандидатами, они бы чувствовали себя под давлением. Это была ложь. Было странным уже то, что компания нанимает работников, основываясь на их достижениях в игре. Более того, кандидатам, до сих пор проходившим тест, ежемесячно выплачивалась сумма в полтора миллиона вон. Конечно, это не было крупной суммой, но таких людей было около 2000, так что общая сумма выплат за один месяц достигала 3 миллиардов вон. Вне зависимости от того, сколько зарабатывает Global Access, даже такая крупная и успешная компания не может вкладывать столько денег в простой экзамен. Компания инициировала идею с тестами только потому, что её проект был более важным, чем набор новых сотрудников. Настоящей же причиной для столь затратного проекта был поиск того, что было спрятано разработчикам игры «Паквусона. Внутри нового света». Если быть более точным, то нужно найти все ключи к дверям нового света «Мастер-код». И в настоящее время никому не было известно, в какой форме он может существовать. Все, что они знали, — это информация по конечной цели игры от Паквусуна, которую он послал по электронной почте перед самым своим исчезновением. Вот почему Global Exus была готова тратить все свои средства на экзаменационные тесты, всего было отобрано 2000 человек из всех многочисленных желающих, Критерии отбора были основаны не на образовании, испытуемых или же предыдущем опыте. Компания смотрела лишь на умение и опыт играть в онлайн-игры. Всё потому, что у геймера шанс найти мастер-код нового света был гораздо выше, чем у обычного сотрудника. И даже если кандидат обладал лишь средним школьным образованием, но всю свою жизнь провёл в мире онлайн-игр, то его приглашали принять участие в тестировании наравне со всеми. А Хенву, заполняя анкету, в шутку написал о десятилетнем игровом опыте, так как был уверен в своих навыках. Однако Global Lexus было не в состоянии следить за каждым их шагом, поэтому с самого начала Департамент Планирования тесно общался лишь с лучшими кандидатами, в то же время отсеянную категорию, куда попал Хинву, они попросту игнорировали. Возможно, ничего не изменилось бы, если бы не видеобуксила, благодаря своим действиям в саут Хинву из «Невидимки» превратился в очевидного кандидата. В этой ситуации не было необходимости отказываться от него. Более того, департамент планирования чейн нуждался в нем как перспективном кандидате и рассчитывал на сотрудничество Хенву. Понятно. К счастью, Global Lexus, Хенву поверил ему. Но тогда почему вы связались со мной сейчас? Вся из-за промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация? Как вы сказали, прошел уже год с тех пор как начался тест, однако важно не время. На первом собеседовании наш директор подчеркнул, что компания вкладывает много времени и средств в этот тест. Да, я помню. Один год не так важно. Процесс может занять до двух или трех лет. Все зависит от прогресса. Но год прошёл, и управление сочло нужным провести промежуточную аттестацию. Я все еще не понимаю, к чему идет речь. Я объясню простыми словами. Директор уже упоминал, что прохождение теста будет зависеть от того, соответствует ли кандидат особым условиям. так что не будет привлечением сказать, что все находятся в равных условиях. Тем не менее, уровень и стандарты по-прежнему должны соблюдаться для удовлетворения особым условиям, иначе это будет похоже на лотерею, в которой претенденту нужно было бы лишь удовлетворить особым условиям». «Да, понимаю». Хинву кивнул. Естественно, он размышлял о критериях оценки экзамена. Как Хамин Ивана сказал, «Есть люди, которые лишь отдыхают и развлекаются в игре, получая легкие деньги». Если для прохождения теста требовалось понимание игры, то становилось естественным, что для этого должно быть несколько контрольных проверок, которые должны быть успешно пройдены. Конечно, представления Хинву и Global Access разительно различались, поскольку компания думала лишь о том, где Пак Восонт запретал свой мастер-код, однако, несмотря на то, что их точки зрения были разными, цели они преследовали одну и ту же. Все это время департамент планирования изучал отчеты, прислаемые кандидатами Для промежуточной аттестации оценивается и уровень, и достижения в квестах, и общий прогресс игры. Также по ее итогам будет отсеяно половина кандидатов. Можете считать это первым испытанием. Все соискатели, успешно прошедшие первую аттестацию, получат более широкую поддержку». Объяснив все, Хэммэн широко улыбнулся и сказал. «Яркнием прошёл первую аттестацию». Серьезно? воскликнул Хинву, подняв голову. «Конечно. Аркнем один из тех, кто помог Саутандалю вознестись и запустил третий эпизод. Ах да, видео с вашим участием, снятое буксилом, набрало более 300 тысяч просмотров. К тому же, разве это видео не будет транслироваться по телевидению в специальном сюжете на следующей неделе? Кандидат с таким достижениями не должен быть исключен на первом же испытании. Напротив, это приумножает ваши заслуги». «Что? Это видео покажет по ТВ?» Казалось, в этот момент Хенву опишел, замерев на месте. «Конечно, телекомпания уже заплатила за использование авторского контента». «За это еще и деньги заплатят? Серьезно? В его глазах мелькнули искорки. «Судя по тому, что я слышал «да». Разве вы не знали?» «А, нет, конечно, я знал. Я просто удивился, услышав это другого человека». Хинву старался говорить спокойно, в то время как внутри него бурлил и клокотал гнев. «Этот ублюдок боксил!» Все время ему казалось странным, что Буксил, пройдя через столько неприятностей и лишившись наследства Магара, не слишком-то жаловался даже до того, как стал получать 10% с продаж. Оказалось, что он получал деньги в другом месте. Это было ударом в спину. В конце концов, Хенву также имел право на честь дохода. Видео было снято с использованием волшебного проектора Буксила, который снимал не тайно, а с разрешения, и тем не менее не Аркли был главным героем. «Вот ведь хитрый маленький свинтус! Продает право на видео, не сказав мне ни слова. Вероятно, он думал, что Хинва не узнает об этом. Однако в то время как Арк судорожно размышлял над способами приготовления свинины, он снова услышал Хемивана. Стиль игры Арк нема очень интересен, если судить по вашим последним отсчетам. Восхождение Андаля получило очень хорошие оценки. Поэтому Арк уверенно прошел первую промежуточную аттестацию и получает полную поддержку компании для второй аттестации. Расправив плечи, засмеялся Химин Ван. Разве это не замечательно? Отлично! И правда здорово? По правде говоря, я был тем, кто рекомендовал Аркнима. Гордость читалась на лице Хюменвана. Вы, Хюмиван? Да. К сожалению, ваши ранние отчеты были не так уж хороши, и комиссия даже вела разговор о вашем исключении. Но я отчаянно протестовал, так как видел что-то отличающее Аркнима от других кандидатов. Во многом вам не зрелости, но я был уверен, вы пройдете. так что мне удалось спасти вас от исключения. Я всего лишь рядовой сотрудник, но у меня чуть больше власти. В конце концов, вы смогли оправдать мои ожидания». Хэмэн Ван казался очень гордым. «Спасибо, спасибо вам! Я буду работать еще усердней!» Хэн Ву несколько раз уважительно поклонился и поблагодарил. Конечно, он был зол на пуксила, но сейчас было ни время, ни место для подобных мыслей. На данный момент существовало две тысячи претендентов, Так что шанс занять одну из десяти вакансий был 200 к 1, в то время как одни только закончили колледж, кто-то такие, как Алан, были в состоянии тратить много денег на игру. С другой стороны, одной удачи было недостаточно для того, чтобы преодолеть заоблачный рейтинг 200 к 1, который был подобен шансу выиграть в лотерею. Если бы он сдался на полпути, однако мысль Хинвы была прервана на полпути. После первой аттестации мы слегка изменили режим для кандидатов. Мы только что проверили все отчеты, и поскольку количество участников уменьшено, то мы можем осуществлять более пристальные наблюдения. Каким образом? А для начала возьмите вот это. Химин Ван достал нечто по размеру, напоминающее жесткий диск. Это устройство, которое нужно будет прикрепить к игровой капсуле. После его установки все видеоматериалы из игры будут автоматически отправляться в компанию. Таким образом, мы сможем следить за вашим игровым процессом без необходимости составления отчетов. Это видео будет использоваться для определения оценки, а также создания рекламных роликов. Погодите-ка, весь мой игровой процесс будет записываться? Выражение лица Хенву резко изменилось. Все верно. Это проблема? Проблема.